Думаю, с Бродским случилось бы тоже, но у него крепче были нервы. И все-таки он не воевал, не был так тяжело контужен. Способность сочинять сохранялась, и за ее счет он прожил дольше, чем мог бы при своей сердечной болезни, состарившей и разрушившей его в какие-то пять лет. Из чего складывается эта спасительная манера Слуцкого? Как, строго говоря, организована его поэтическая речь, универсальная, как философский камень, превращающая в факт поэзии и самую жуткую реальность и любую газетную береберду? Вопрос отдельный, сложный и, скорее, профессиональный. Назовем некоторые приметы, самые общие. Прежде всего, пристрастие к размыванию, расшатыванию традиционного стихотворного размера.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 Небывала прямота, отсутствие экивоков именно позиция власти имеющего, отказ от метафоры, декларативность, иногда снижаемая иронией. Предельно упрощенная, иногда до полной тавтологичности рифма.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 Обосновывая эту манеру, Матвеева писала когда-то, что слово «караул» не будешь выкладывать из ромбиков, из мозаичных восьмигранничков, его закричишь. Слуцкой так говорил обо всем, всему сообщая масштаб. Прижизненные публикации иногда смущали необязательностью повода.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 Мартынов там и остался, а Слуцкой пошел дальше. Разумеется, сводить Слуцкого к одной форме, интонации и стратегии было бы неверно, хотя пользуясь его стихом, и самый мелкий поэт может при желании успешно закосить под крупного. Слуцкой касался самых больных тем и делал это опять-таки с прямотой и отвагой власть имеющего».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 Сейчас это кажется ясно, но сказать ему об этом уже нельзя. Остается надеяться, что он и так знал».